«Я жаждал понимания и не задумывался, чего это будет стоить мне и другим. За что и поплатился, попав в серьезный переплет. Существуют способы перемещения между вероятностями, которые делают богаче и вашу жизнь, и жизни других людей. Возможно даже сохранять сознание всего происходящего и не терять рассудка во время таких путешествий. Я был молод, нетерпелив, и не подозревал о том, что мне уготовано, пока не угодил туда с головой. Хоть в этом и нет ничего нового. Если вы продолжите работу с любовью, описанную в моей первой книге, к вам естественным образом придет способность легко переходить из одной вероятности в другую. Медленно, но естественно. И еще один момент, которого я сам долго не замечал. По мере накопления опыта работы с любовью, вы не только станете легко перемещаться между вероятностными мирами, но начнете улучшать их. Можете себе представить, какая огромная сила требуется для изменения уже созданного. Но разве я не говорил вам, что когда вы работаете с любовью, через вас проходит поток Творца? Но мы еще не закончили с этой темой. Наука открыла, что атом может находиться в двух местах одновременно. Казалось бы, такое открытие создает ошеломляющие возможности, но это лишь иллюзия, созданная временем. В вашем теле есть лишь два атома, назовем их позитивным и негативным. Помните, встречаясь свет и тьма, создают вихрь. Это и есть ваше тело. Два атома, сближаясь, создают вихрь, а во времени создают миллиарды вихрей, и в результате получается ваше тело. Теперь вы видите, как можно быть повсюду и легко перемещаться между вероятностными реальностями. Конечно же, эта модель чрезвычайно упрощена и потому неправильна. Ну ладно, давайте закончим говорить о том, как различные вероятностные реальности сливаются вместе и как это отражается на нас, даже когда мы не подозреваем об этом. Итак, существует некоторое количество вероятностных миров, находящихся очень близко друг от друга. Одни отличаются от других лишь одной малой деталью, другие представляют собой совершенно иную реальность. Перед тем, как мы пойдем дальше, запомните то, что я сейчас скажу. Вы сами выбрали реальность, в которой живете, хоть и не можете помнить этого. Итак, в настоящее время есть вероятностные миры, в которых царит мир, есть такие, где идет война, а некоторые миры уже почти разрушены». Существует любая вероятность, которую вы можете себе представить. Интересно, что мы ежедневно совершаем переходы между вероятностными мирами естественным образом, но неосознанно. Может, вам случалось положить вещь в одном месте, а позже обнаружить ее в другом. Вероятностные миры могут быть столь похожи, что их очень трудно отличить друг от друга, если не быть чрезвычайно наблюдательным. Я знаю, что после того, как я сообщил это, некоторые из вас скажут. Теперь понятно, что происходит. Многие странные происшествия обретают смысл. Вот еще пища для размышлений. Помните, вначале я сказал, что мы живем в вихрях, в которых смешиваются свет и тьма. В результате возникают сильнейшие энергетические разломы и нарушается равновесие, что приводит к схлопыванию различных вероятностных миров. Тут-то и начинается самое интересное. В нашем мире существует множество противоречивых взглядов. Каждый верит во что-то и уверен, что может доказать это, но тем не менее часто не в состоянии убедить в чем-то другого. Это вызвано тем, что различные миры перемешиваются между собой самым непредсказуемым образом. Попробую объяснить это явление так. Может показаться, что вы и ваш сосед живете в одном и том же мире, но из-за эффекта перемешивания миров – Он живет в ином мире, таком же реальном, как и ваш, но невидимым для вас. А некоторые части вашего мира невидимы для него. Вы можете верить в существование инопланетян. Допустим, вы с ними встречались. Они даже отстрелили вам мизинец на ноге. И вы засняли это на видео. Вы показываете эту запись соседу, но он видит в ней лишь подделку. И легко находит в своей реальности людей, способных доказать, что запись смонтирована. Точно так же, как и вы в своей реальности находите людей, подтверждающих, что это не подделка. Сбивает с толку, не правда ли? Но именно здесь кроется причина того, что мы живем в беспорядочное время, в беспорядочном мире и так далее. Если то, что я пишу в своей первой книге про посылание любви представляется вам реальным знанием и полезным умением, потому что вы живете в таком мире. Вы все равно встретите людей, для которых данные техники лишь пустые звуки, так как люди эти живут в реальностях, где ничего такого не существует. Несмотря на то, что вы с ними можете видеть друг друга, можно сказать, что у меня есть книга моей реальности, а у вас книга вашей. Я сделал ксерокопии некоторых страниц вашей книжки, а вы скопировали несколько страниц моей, и мы вложили их каждый в свои книжки. Поэтому в дальнейшем мы будем соглашаться с некоторыми утверждениями друг друга, как, например, с тем, что чья-то машина синего цвета. Но существуют такие вероятностные реальности, в которых ваша машина красная, и вы встретите людей, которые могли бы поклясться, что у вас красная машина. Но в данный момент они с удивлением обнаруживают, что она действительно синяя. Вероятностные миры перемешиваются, и это приводит к путанице. Но одновременно миры еще и постоянно изменяются. Это означает, что, как в приведенном мною примере с книгами, мы постоянно обмениваемся страницами наших книг с окружающими. Итак, вихри постоянно перемешивают миры и делают это всегда по-разному. Приведу еще один пример. Иногда ваш знакомый говорит нечто, а позже утверждает, что говорил совсем другое. Я не имею в виду лжеца. Речь идет о человеке, которого вы знаете которому доверяете. Уверен, что с вами происходило или произойдет нечто подобное. Вы говорите человеку, что четко слышали его высказывание, которое сейчас он опровергает. Это сложный момент, так как вы оба чувствуете свою правоту, и оба, можно сказать, правы. Если вы верите в существование инопланетян и имеете на это основание, это может означать, что в вашей реальности, в вашем мире, они действительно существуют. Но ваш сосед тоже прав, утверждая, что их не существует, так как он живет в мире, где их нет. Каждый из миров так же реален, как и другой, и обычно они не должны были бы сталкиваться и перемешиваться. Но оказывается, что существует и такая реальность, где сосед верит в инопланетян, возможно, даже видел их и живет в том же мире, что и вы. Но из-за вихрей это не стало вашим опытом.